Глава 4. Это был сон. И Денни знал, что это сон, и всё же было немного страшновато. Он стоял на вершине скалы на берегу океана, от высоты кружилась голова. В руке визитная карточка Белсера, но что там написано, прочитать не удавалось. Денни напрягал зрение, но цифры расплывались, а затем начали трансформироваться в буквы, тоже совершенно неразборчивые. Рядом с постелью настойчиво зазвонил телефон. Как же так? Ведь нужно прочитать, что написано на карточке, это так важно. Но рука уже нащупала трубку. "З днём рождения, сынок", пробубнил гулкий голос отца. Дэнни пробормотал что-то нечленораздельное, потёр глаза и опёрся на локоть. "Я уговаривал отца подождать", присоединилась мама. "Ну ты ведь его знаешь". "Привет, мам. Привет, папа", Дэнни зевнул. Родители звонили ему из Мэна. Там у них был коттедж, его построил дедушка, где они отдыхали летом. Сейчас 7:30, объявил отец с притворным простодушием. В это время все уже на ногах, так же ведено в мире. С днём рождения, Дэнни, мальчик, проворковала мама. Извини, что мы тебя разбудили. Долго спать, с долгом встать, добавил отец. Дэнни улыбнулся. Всё в порядке. К тому же мне всё равно снился плохой сон. Я считаю, что отцу уже давно пора научиться уважать твой распорядок дня, заметила мама. У художников совсем другие отношения со временем. Отец что-то проворчал: "Френк, я говорю с решено серьёзно". Как всегда, родители принялись добродушно припираться. Их привязанность друг к другу Денни восхищала. Он был младшим из троих сыновей семейства Крей и самым покладистым. Ему, в отличие от Кевина и Шона, эти шутливые препирательства доставляли удовольствие. «И что это был за сон?» — спросил отец. «Какой-нибудь кошмар? Тебе приснилось, что в тридцать лет у тебя все еще нет настоящей работы?» «Фрэнк», — произнесла мама, — «ты забыл, что сегодня у него день рождения?» «Папа, но мне еще только двадцать шесть». «Не может быть!» — удивился отец. «Неужели я перепутал?» «Фрэнк!» Дэнни вылез из постели... и с прижатой к уху телефонной трубкой потопал на кухню. «Вообще-то у меня хорошие новости. В октябре намечается выставка в галерее «Неон». «Вот это да!» — воскликнул отец, внезапно посерьезнев. «Да, самая настоящая выставка», — подтвердил Денни, наполняя водой электрочайник. «О, Денни, как я рада!» — проговорила мама. Он сварил кофе, слушая мамины излияния по поводу того, какой он гениальный, и что все об этом знают, и это только вопрос времени». пока отец не выдержал и вмешался: "Мы с твоей мамой собираемся на родину". "Куда?" "На родину, сынок. В турпоездку 13 дней, 12 ночей: Дублин, Отерфорд, Керри, Корк. Представляешь, как это будет здорово?" Дени засмеялся. "Ничего себе, родина". Насколько ему было известно, за последние 100 лет никто из родственников ни разу в Ирландии не бывал. Перед уходом на работу Кейли приготовила праздничный завтрак, который Дэн не начал поглощать, слушая восторженную болтовню родителей по поводу предстоящего путешествия. В основном они с Кейли ели вегетарианскую пищу плюс молочные продукты и иногда рыбу. В завёрнутой в плёнку тарелке лежал копчёный лосось со сливочным сыром, обложенный тонкими кольцами лука. В тостере его дожидался маковый рогалик. Дэн нажал кнопку, Наблюдая, как вспыхнула оранжевая лампочка, к солонке с перечницей была прислонена поздравительная открытка, на ней плюшевый медвежонок приготовился задуть свечи на праздничном торте. Дэнн раскрыл открытку и прочитал: "Милый, поздравляю с днём рождения, твоя К". Он начал пить кофе, терпеливо слушая отцовский монолог о Кейле. Когда он успел перейти от Дублина к Кейле, "Кейл замечательная девушка", говорил отец. "И ты должен ценить, что она тебя терпит, сынок". Он на секунду замолчал. "Мы приготовили тебе подарок. Я хотел послать, но мама..." "Я надеялась", сразу вмешалась мама, "что ты приедешь хотя бы на уик-энд. Папа собирается покупать новую лодку, и ему нужен твой совет. В общем, до встречи, дорогой, и ещё раз с днём рождения. Спасибо". Щёлкнул тостер. "Целуем тебя много раз". Я вас целую тоже. В девять часов Дэнни устроился за кухонным столом перед ноутбуком и начал искать в интернете. К десяти удалось кое-что накропать. Сначала он вышел на сайт университета Джорджа Мэйсона, откуда получил данные по Террио, адрес, номер телефона и факса, адрес электронной почты. Факультет философии и религии имел в интернете собственную страничку. где были опубликованы биографические сведения обо всех преподавателях. Дэни узнал, что в 1978 году Териу закончил университет в Джорджтауне, диссертацию защитил в университете Джона Хопкинса лишь через 12 лет. Почему так долго тянул? Затем преподавал некоторое время в Бостонском университете, а после перешёл в Университет Джорджа Мейсона. За последние 10 лет Терио опубликовал в разных изданиях 12 статей, а в 1995 году книгу "Лучезарная гробница: экстаз и отшельничество в раннем христианстве". Выяснилось, что тираж давно распродан, и Денни пришлось найти букинистический сайт, где обнаружился один экземпляр за 28 долларов с мелочью. Он заказал книгу, заплатил за доставку на следующий день. И попробовал выйти на сайт Washington Post, где намеревался почерпнуть сведения, касающиеся обстоятельств в Гиберельдарии. К сожалению, сайт был закрыт, а когда откроется, неизвестно, может через несколько минут, а может часов. Денис варил себе ещё кофе, затем попытался снова, опять то же самое. Он вздохнул и принялся качаться на стуле. В пост У него хороших знакомых нет, таких, кого можно попросить о долгeнии, но есть приятели, имеющие доступ к Nexus, необыкновенно дорогой базе данных в электронном архиве, который хранился полный текст десятков тысяч газетных и журнальных статей. А если никого не просить, ведь ассоциация Филнер имела на Nexus подписку, которой Дэнни мог пользоваться, но Белцер ясно дал понять, что не хочет вмешивать в это дело ассоциацию Фелнер. Так что придется действовать по старинке, отправиться в библиотеку. Дэнни взял папку с блокнотом и ручкой и пошел проверить почтовый ящик. Не обнаружив там ничего, он двинулся дальше. Свой огромный драндулет решил не трогать. И не только потому, что Олс Мобиль требует для парковки места в два раза больше, чем обычная машина, но и в связи с тем, что на нем все еще были виргинские номера. А значит, в большинстве мест, отведенных для жителей округа Колумбия, он не мог поставить автомобиль дольше, чем на два часа. Кроме того, не работал кондиционер, барахлил стартер, и в любом случае парковка всегда была сопряжена с трудностями. Дэнни решил поехать автобусом. Из магазина напротив звучала громкая латиноамериканская музыка, по тротуарам носились дети на скейтбордах, На углу хорошо одетая белая женщина спорила с безжалостным черным копом, который приклеил на ее ягуар штрафную квитанцию. — Почему-то я здесь не могу поставить машину? — возмущалась она. — Вы не указали причину. — Только потому, что сломан счетчик? Но это еще не означает, что место скончалось. Дэнни улыбнулся. О том, что место может скончаться, он слышал впервые. — Но ведь это район Адамс-Морган, где половина жителей плохо владеет английским языком. Он прождал на остановке рядом с банком минут 7, пока рубашка не прилипла к телу, и вдруг его осенило. Они ведь оплачивают все расходы. Если бы даже не оплачивали, за 100 баксов в час он вполне может не ждать автобуса. Дэнни остановил такси и через 5 минут стоял перед входом в библиотеку на Коннектикут Авеню. Он избегал библиотек. Управляться с микрофильмами было очень неудобно. Да и сами микрофильмы не лучше. Порой он даже находил в библиотеке то, что искал, но машина выплёвывала листочки, на которых ничего нельзя было разобрать, серое на сером. К тому же они свёртывались. В общем, работать в библиотеках он не любил. Ему повезло, Терио умер сравнительно недавно, и нужные газеты ещё лежали на полках. Впрочем, материала было кот наплакал. Пост поместила некролог с фотографией Дэнни долго ее изучал, но ничего особенного во внешности Террио не заметил. Симпатичный мужчина, лет сорока, бородка с проседью, мягкая улыбка. Некролог короткий, всего три абзаца. Дэнни бросилась в глаза фраза «У покойного не было родственников». Террио шесть лет прослужил иезуитским священником, затем снял с себя сан и занялся преподавательской деятельностью. Вот, значит, почему он тянул с диссертацией. В Вашингтон Таймс некролога не было, зато сообщались обстоятельства обнаружения тела, включая фамилии почтальона и помощников шерифа округа Ферфакс. Согласно заключению медицинского эксперта, смерть наступила между 23 и 24 июля в результате обезвоживания организма. Больше из газет Денни ничего полезного не почерпнул. И стал искать в каталоге статьи покойного профессора. Их было совсем немного. Дени переписал в блокнот названия и соответствующую библиографию. Это пригодится для отчёта, если больше ничего добыть не удастся. Особо он выделил две последние статьи: Синкретизм в западном Курдистане и Узельюрд, Ватикан и езидизма. Синкретизм смешение, неорганическое слияние различных культов и религиозных систем. Дэни считал себя начитанным, но о Курдистане почти ничего не знал. А что касается и езидизма, то и по-давно. Насчёт Курдистана его просветила энциклопедия. Территория в Западной Азии в пределах Ирана, Турции, Ирака, Сирии и небольшой части Армении, главным образом в курдистанских горах, населена в основном курдами. Единственное, что Дэни вспомнил о курдах, Так это что, у них какие-то сложности с самоопределением. Взяв другой том энциклопедии, он обнаружил там упоминание о иезидизме, который определялся как синкретическая религия на Ближнем Востоке. Вот и все, что Дэнни удалось найти в библиотеке. Он прошел по коннектику Тавеню до итальянского ресторанчика, быстро съел пиццу, а затем остановил такси, чтобы доехать до университета Джорджа Мэйсона. Водителем оказался иммигрант, Бывший либерийский дипломат Идену пришлось всё время показывать дорогу. Университет Джорджа Мейсона, чей кампус был расположен в 15 милях от Вашингтона, являлся государственным учебным заведением, репутация которого в последние годы сильно возросла, и, соответственно, количество студентов. Дэни не знал, где он находится, поскольку 2 месяца назад водил сюда Кейли на концерт рок-группы Дэя и Мэттьюза. Выйдя из такси у гостевого центра, он засомневался, не теряет ли зря время. В конце концов, что тут вообще можно накопать? Наверное, ничего, как всегда, когда заходишь с фасада. Но посещение университета в любом случае обязательно. Иначе он будет выглядеть в глазах нанявшего его адвоката идиотом. Он зашел в гостевой центр, и плотная молодая женщина вручила ему брошюру с картой на обложке. «Вам нужно в Робинсон», — сказала она, — «кафедра истории и религии на втором этаже». По дороге в Робинсон Дэнни размышлял о том, под каким предлогом будет спрашивать о профессоре. «Тут нужно придумать что-нибудь простое, скучное, вроде «Здравствуйте, я друг семьи», и решил вот посмотреть, не остались ли в кабинете Криса какие-нибудь личные вещи. Нет, лучше вот так. Несколько недель назад я дал ему почитать книгу. Позвольте мне посмотреть в его столе, может, она там». Это была, конечно, ложь, но безобидная. А кроме того, предлог просто необходим. Без него не проведёшь никакое расследование. Но сейчас предлога не понадобилось. Секретарша деканата широколицая женщина в цветастом платье сообщила, что у покойного профессора кабинета не было. Вы хотите сказать, что у него больше нет своего кабинета? спросил Дени. Секретарша терпеливо улыбнулась: "Да, примерно так. У профессора Терио имелся кабинет, но в связи с расширением у нас не хватает помещений. Поэтому, когда он ушёл в годичный отпуск для научной работы, мы передали его кабинет доктору Морису, приехавшему в командировку из Оксфорда. "Вот оно что", разочарованно протянул Дени. "Профессор Терио должен был вернуться", продолжила секретарша. "Но доктор Морис уже месяц назад уехал обратно в Англию, а Профессор Тирио по какой-то причине задерживался. Впрочем, его никто не торопил. И он, очевидно, собирался приступить к работе, но... Она тряхнула седыми кудрями и зажмурилась. «Да, это ужасно», — проговорил Дэнни. «Близко знакомы мы не были, но это действительно просто ужасно. Каждый раз, когда я вспоминаю о нем...» Секретарша передернула плечами и снова зажмурилась. Дэнни выдержал паузу. И спросил, как долго он находился в отпуске для научной работы. Обычный срок год. Он занимался какими-то исследованиями на Ближнем Востоке, в Анкаре, ну, в общем, где-то там, а потом, кажется, переехал в Рим. А когда вернулся? 2 месяца назад, ответила она. Осенью должен был начать работу на кафедре. Теперь вот мы вынуждены отменить два его курса. К счастью, они не были обязательными. Как вы думаете, что заставило его так поступить, произнёс Дени. Представления не имею. Я всегда считала, что такой человек, как профессор Териу, не может покончить, ну, сделать то, что он сделал с собой. Он был очень религиозный. Впрочем, я полагаю, с этой точки зрения его поступок не самоубийство. Териу ведь только создал условия для А я слышал, будто он сложил с себя духовный сан. сказал Дени. Но веру профессор не потерял, секретарша вздохнула. А вы его приятель? Нет, я из адвокатской фирмы, которая ведает недвижимостью доктора Териу, ответил Дени и удивился своему экспромту. Нам нужно убедиться, что завещание, которым мы располагаем, самое последнее. Похоже, такое объяснение удовлетворило секретаршу, она снова улыбнулась. А нельзя ли мне сейчас поговорить с кем-нибудь из его коллег? промолвил Дени. Секретарша вскинула бровь: "Вы шутите? Сейчас каникулы. В университете, кроме нас, рабов, больше никто не трудится. Преподаватели здесь появятся не ранее, чем через пару недель". "Хорошо", кивнул Дени. "Я зайду через пару недель". Он поблагодарил секретаршу и вышел, прихватив с собой на всякий случай программу курсов, которые будут читаться на факультете в осеннем семестре. Териу должен был читать лекции по курсу Исламский мистицизм и вести семинар по какому-то странному предмету, который назывался Чёрные писания. Дэн не почувствовал, что ужасно проголодался. На часах было почти 3, и направился в кафетерий, предварительно вызвав по телефону такси. Быстро распровившись с овощным гамбургером, он покинул кафетерий, но такси ещё не приехало. Пришлось подождать 5 минут. которые в соответствии с его почасовой ставкой стоили примерно 8 долларов 33 цента. Денни попросил водителя доставить его к зданию суда округа Ферфакс, где надеялся посмотреть завещание профессора Тириу и идентифицировать исполнителя этого завещания, который знает всё о его бумагах. Поскольку наследников у покойного не было, его собственностью должен управлять также исполнитель завещания. Денни приходилось бывать в судах много раз, но даже при его опыте для того, чтобы посмотреть на завещание, потребовалось потратить почти час. Здесь его ждало разочарование. Согласно завещанию, составленному 5 лет назад, всю свою собственность Рио оставлял священникам и монахиням приюта, в котором меня воспитали. Приют находился в Бруклине, в Нью-Йорке. А в качестве исполнителя завещания была указана некая адвокатская фирма. Служащий напомнил Денни, что в 5 они закрываются. На часах было без 5, и он поспешно перенёс в блокнот скудную информацию, а затем влился в поток часа пик, который понёс его к ближайшей станции метро. Через полчаса, когда поезд прогрохотал мимо Орлингтонского кладбища, Денни прервал размышление о Териу, внезапно вспомнив, что сегодня у него день рождения. Ещё приятнее было осознать, что сегодня он заработал 700 баксов. Спасибо тебе, Господи.